От Челябинского тракторного к Танкограду. Параллельно с Кировским заводом в Ленинграде планировалось развернуть производство танков КВ и на Челябинском тракторном заводе ЧТЗ. А выпуск корпусов и башен для них должен был освоить завод номер 78. Оба предприятия являлись достижением первых советских пятилеток. Челябинский тракторный завод строился с 29 по 33 при участии американских специалистов. Первоначально здесь выпускался трактор «Сталинец» С-60, а с 37-го С-65. К 40-му предприятие было одним из крупнейших машиностроительных заводов в Советском Союзе и имело самое современное по тем временам оборудование. Суммарный выпуск тракторов к этому времени составил 100 тысяч штук. Завод номер 78 имени Серго Орджоникидзе ввели в строй в мае 35-го. Основной его продукцией являлись различные станки для промышленности. Предприятие было хорошо оснащено и имело собственное литейное производство. По решению Совета народных комиссаров СССР, Кировский завод к 1 июля 1940-го должен был передать на ЧТЗ один образец танка КВ и полные комплекты технической документации на КВ-1 и КВ-2, а к 1 августа – всю технологическую документацию». Кроме того, Кировский завод должен был отправить в Челябинск конструкторов и инженеров для помощи в налаживании производства танков на новом месте, а также на первых порах оказывать помощь ЧТЗ с заготовками и некоторыми деталями. Специально для выпуска танков на Челябинском тракторном заводе началось строительство специального сборочного цеха, который планировалось сдать в 1941 году. Что касается завода номер 78, то к 25 августа предполагалось передать ему 10 комплектов чертежей корпуса и башни КВ и соответствующую техническую документацию. Помощь в организации бронекорпусного производства на этом предприятии должны были оказывать специалисты из Жорского завода. Но по ряду причин выполнение решения правительства затянулось. Лишь 7 сентября 1940 Кировский завод отправил из Ленинграда в Челябинск один танк КВ-1 а к концу месяца необходимый комплект технической и технологической документации. Один корпус с башней, до конца года еще три. И ряд других деталей для сборки машины. Завод номер 78 также получил с жорского завода необходимую документацию и корпус с башней КВ-1. Все это позволило в декабре 40-го начать в Челябинске сборку первых танков КВ-1, правда главным образом из полученных из Ленинграда узлов и агрегатов. В январе 41-го была принята, правда, с большими трудностями, одна машина, в феврале еще две. Эти танки были вооружены, скорее всего, пушками Л-11. Так, 18 января 41-го военпред Челябинского завода сообщал в ГАБТУК. Довожу до вашего сведения, что из «занаряженных БТУК» арт-систем L11 с Кировского завода с условиями поставки в октябре 1940-го две артсистемы до сего времени не получены. Начало работ по сборке первых КВ в Челябинске хорошо иллюстрирует доклад военпредозавода, датированный 5 февраля 1941 -го. Он довольно объемный, поэтому приведем лишь несколько фрагментов. После сборки и монтажа второй и третьей машины ритм работы сборочного цеха постепенно уменьшался. И на сегодняшний момент сборочный цех совершенно приостановил сборку четвертой машины из-за неподачи таких агрегатов, как бортовые редукторы, фрикционы, кривошипы, торсионы. Монтаж четвертой машины, для которой имеется и уже подготовлен к монтажу корпус, начнется с 10-12 февраля. На следующие машины корпуса на завод еще не поступили, хотя есть сообщение с Ижоры, что отгружено 5 корпусов и башен. С начала получения заводом чертежей и до 1 февраля сего года в них было внесено более 2000 значительных изменений. При сверке чертежей 41 с действующими на ЧТЗ имеются весьма значительные изменения. Например, совершенно аннулируются 325 деталей, вводятся вновь 476 деталей, аннулируются с замены 140 деталей, имеют значительные изменения 386 деталей. На 41-й завод выпускает свои кальки на все чертежи объекта, причем эти кальки будут отличны от кировских, так как в них вносятся изменения как технологического порядка, вызванного отличием оборудования ЧТЗ от кировского завода. Также на многие детали внесены в кальки технические условия на термообработку и приемку деталей. Все эти изменения ни в коей мере не влияют на взаимозаменяемость деталей, изготовленных по чертежам кировского завода. Для производства корпусов КВ на заводе номер 78 выделены производственные площади для термического цеха и цеха сборки и механического в количестве, обеспечивающим расстановку оборудования с годовой мощностью 300 корпусов в год при работе в две смены и 420 при работе в три смены. Для сборки корпуса необходимо 14 мощных универсальных сверлильных станков. Сейчас завод не имеет еще ни одного. Требуется 100 штук ручных шлифовальных машинок. Завод не имеет ни одной. На заводе сейчас имеется на один корпус брони полностью, на два корпуса только гнутых листов, а плоских нет. ижора дала свое согласие на поставку листов на остальные два корпуса, в связи с чем завод номер 78 поставил перед собой задачу к 1 мая сего года собрать эти три корпуса. Первый корпус намечено выпустить к 15 апреля. Кроме этого, на первый квартал всего года завод получил фонды на 12 корпусов сырой брони, но их термическая обработка может быть проведена только при пуске термического цеха, то есть в июне. В этом отрывке из документа стоит обратить внимание на два момента. Первый – это отличия в чертежах. Связанные прежде всего с разной технологией изготовления Челябинского тракторного и Кировского заводов. В дальнейшем при развертывании массового выпуска КВ на ЧТЗ это обстоятельство в некоторых моментах сыграло отрицательную роль. Качество изготовления ряда узлов и агрегатов сильно упало. Второй момент касается завода номер 78, который мог приступить к изготовлению бронекорпусов и башен не раньше июня месяца, да и то в мизерных количествах. В результате после начала войны пришлось в срочном порядке решать проблему с изготовлением корпусов и башен для тяжелых танков. Согласно утверждённого правительством плана, в первом квартале 1941-го Челябинский тракторный завод должен был сдать 10 КВ-1, однако выполнить это он не смог, сдав в марте лишь одну машину. Говоря о причинах этого, ещё 1 марта 1941-го военпред ЧТЗ, военный инженер третьего ранга Скрипцов, докладывал. Программа февраля по КВ» как в части выпуска машин, так и в части изготовления оснащения и инструментария полностью сорвана по причинам, зависящим в основном и главным образом от дирекции завода и руководителя отдела номер 3 и частично от несвоевременного получения материалов, главным образом от головного Кировского завода. В течение февраля заводом не собрано ни одного танка – Сборка четвертой машины, начатой в январе, очевидно, будет закончена во второй декаде марта. Причем программа первого квартала полностью обеспечена корпусами, башнями, артсистемами, радиостанциями, ТПУ. Основная причина, тормозящая сборку машин, задержка в изготовлении шестерен коробки перемены передач и борт редукторов, торсионов, труб, балансиров из-за отсутствия приспособлений, немерительного инструмента, низкой квалификации рабочих и руководящего состава, а также большого брака по деталям. Следует добавить, что 1 марта 1941 го ЧТЗ получил уже 10 комплектов корпусов и башен КВ1, а в течение марта еще 12. До конца июня выпуск КВ-1 в Челябинске шел весьма неторопливо, но понемногу нарастал. В апреле 4, в мае 6 и в июне 11 машин. Таким образом, за 6 месяцев 41-го Челябинский тракторный завод изготовил 25 танков КВ-1. Танковый цех был еще не готов, а наращивание выпуска тяжелых танков в Челябинске планировалось 42-го. Согласно утвержденного 15 марта 41 постановлением ЦК ВКПБ плана, до конца года ЧТЗ должен был изготовить 200 КВ-1, из них 8 в апреле, 10 в мае и 17 в июне. Что касается завода номер 78, то он должен был начать производство корпусов и башен танка КВ-1 с 1 июля 41 -го. Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы. Уже 25 июня 1941 по постановлением ЦК ВКПБ план выпуска корпусов КВ-1 на заводе номер 78 был увеличен. Кроме того, к их выпуску подключался находившийся в Свердловске Уралмаш завод. Это было крупное предприятие, запущенное в 1933-м, и выпускавшее прокатные станы, блюминги, гидравлические прессы, доминое и стали плавильное оборудование и многое другое. Завод строился с учетом самого передового европейского и американского опыта в области тяжелого машиностроения, и большинство оборудования на нем было иностранного производства, главным образом немецкого и английского. Аналогично отечественного на тот момент просто не существовало. Так что возможности «Уралмашзавода» вполне позволяли ему освоить новую продукцию без особых проблем – бронелисты в Свердловск должен был поставлять Мариупольский завод имени Ильича. Также планировалось, что Ижорский завод будет отгружать Уралмашзаводу термически обработанные броневые детали для сборки корпусов и башен. Это позволяло быстрее наладить производство и отработать необходимые техпроцессы. 30 июня 1941 совместным решением Президиума Верховного Совета СССР, Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПБ, Создается Государственный комитет обороны, ГКО, высший чрезвычайный орган управления страной. ГКО обладал всей полнотой власти в СССР, и его решения были обязательны для выполнения всеми гражданами и организациями. Председателем Государственного комитета обороны стал Сталин. Первые документы ГКО, принятые 1 июля 1941, касались выпуска танков Т-34 и КВ. Так, постановление ГКО номер 2 СС было озаглавлено о выпуске танков КВ-1 на Челябинском тракторном заводе. Согласно нему, программа выпуска КВ на второе полугодие увеличивалась до 555 машин. Июль – 25, август – 40, сентябрь – 65, октябрь – 100, ноябрь – 150, декабрь – 175. Этим же постановлением был скорректирован в сторону увеличения план выпуска бронекорпусов и башен КВ-1 на Урал-марш-заводе на 41-й до 605 комплектов. При этом первые 5 подлежало сдать уже в июле. Однако выполнить решение правительства было не так-то просто. И хотя Челябинский Кировский завод сдал приемщику за июль 24 КВ-1 при плане 25 машин, у предприятия осталось в заделе на август всего 4 корпуса с башнями, а их дальнейшее поступление с Ижорского завода уже не предвиделось. В сводке военпреда говорилось. Урал-Маш-завод дает 5 штук корпусов к 10-12 августа. Таким образом, выпуск танков КВ в августе определяется наличием корпусов. Приняты меры к созданию комплектного задела согласно программе на август». Следует сказать, что 28-30 июля из Ленинграда в Челябинск отправили всего 13 корпусов без башен, с выпуском последних возникли проблемы, а в августе 17 комплектов и 13 башен для ранее отправленных корпусов. Это были практически последние поставки с Ижорского завода. В сентябре предприятие практически полностью прекратило работу, так как к нему подошла линия фронта. Проблема с поставкой бронекорпусов была настолько серьезной, что ее обсуждали на заседаниях Государственного комитета обороны. Так, 9 августа 1941-го появилось постановление ГКО номер 444-СС, согласно которому до 12 августа Ижорский завод должен был отправить на ЧТЗ 7 корпусов с башнями и до конца месяца еще 30, но в полном объеме выполнить это постановление не удалось. Между тем, производство танков КВ-1 в Челябинске налаживалось, но с большим трудом. Так, в докладе о производстве танков, направленном заместителю наркома государственного контроля СССР Попову 11 августа 1941-го, о работе ЧТЗ говорилось. «В августе завод должен был сдать 40 танков, на 10 августа сдано военному представителю 6 танков». Главной причиной невыполнения плана является медленное освоение производства танков на заводе, особенно в механическом цехе, и несвоевременная подача корпусов и башен. В июле месяцы корпуса для ЧТЗ должны были поставить Ижорский завод 30, завод номер 78, 5, Уралмаш, 5. Уралмаш в июле не дал ни одного корпуса, завод номер 78, 3, Ижорский, 0. Июльскую программу ЧТЗ выполнил за счет корпусов старого запаса. В августе корпуса для ЧТЗ должны подать Ежорский 30, номер 78, 10, «Уралмаш» 25. Ежорский завод на 11 августа отгрузил 23 комплекта корпусов и башен. Завод номер 78 производство до сих пор не освоил. «Уралмаш» начнет подавать корпуса только в конце августа. Августовская программа корпусами и башнями не обеспечена. Наряду с этим Кировский завод не выполняет обязательств по поставке для ЧТЗ пушек f 32 Вообще, организация выпуска корпусов и башен для танков КВ-1 на Урале потребовала решения ряда серьезных проблем и перестройки производства не только Урал-марш-завода и завода номер 78, но и ряда других предприятий. Деятельность Челябинского тракторного завода контролировалась на самом верху, в Государственном комитете обороны. Так Маленкову, который являлся его членом, сообщили следующее о работе предприятия за первую декаду августа 41. Челябинский тракторный завод. Августовская программа выпуска танков не обеспечена корпусами и башнями. Завод номер 78 производство корпусов до сих пор не освоил. Уральский машиностроительный завод обязан был подавать корпуса КВ на завод ЧТЗ еще в июле месяце. Однако до сего времени ни одного корпуса еще не изготовил. Если наркоматами не будут приняты решительные меры по ускорению поставки корпусов в ближайшие дни, выпуск танков на ЧТЗ будет сорван. Всего за август 1941-го Челябинский тракторный завод не изготовил всего 27 КВ-1. В докладе начальника ГАПТУ Федоренко, направленном на имя Сталина, причинами невыполнения плана назывались «необеспеченность завода корпусами, башнями и 76 миллиметровыми пушками F-32». Последний должен был поставлять Ленинградский Кировский завод. Что касается корпусов и башен, то завод номер 78, который должен был приступить к их выпуску, не изготовил ни одного. Уралмаш дал лишь пять, и то в конце месяца. Только во второй половине августа прибыли корпуса, отправленные с ижоры. По сообщению военпредов, сентябрьская программа выпуска КВ-1 в Челябинске находилась под угрозой срыва не только по корпусам, башням и арт-системам, но и из-за отсутствия радиаторов, изготовление которых вел Кольчугинский завод, а также катков и амортизаторов. Их поставку Ленинградский завод «Красный треугольник» в августе уже прекратил, а Ярославский резинокомбинат еще не освоил их производство. В результате за сентябрь 41-го Челябинский завод сдал только 27 танков КВ-1, причем 19 из них не имели пушек. В донесении сообщалось, что предприятие с 20 августа сего года не имеет пушек f 32 Кировского завода, а Уралмашзавод не обеспечил ЧТЗ бронекорпусами. Вместо 75 сдал только 23 корпуса и 21 башню. Между тем, в Организации промышленности Советского Союза произошли серьезные изменения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1941 на основе Народного комиссариата среднего машиностроения создается Наркомат танковой промышленности. В его состав вошла часть заводов «Нарком Средмаша» тракторные заводы, часть предприятий тяжелого машиностроения, железнодорожного транспорта и судостроения, которые вели выпуск танков, тягачей, дизельных двигателей и деталей к ним. Возглавил его бывший нарком среднего машиностроения Малышев. Одной из первых проблем, которую следовало решить новому ведомству, это обеспечение пушками выпускаемых тяжелых танков. Как уже говорилось, в конце августа 1941-го прекратилась поставка 76 миллиметровых пушек F-32 с Кировского завода в Ленинграде на ЧТЗ, поэтому требовалось срочно найти замену этой арт-системы. Здесь пригодились наработки артиллерийского завода номер 92 в Горьком. Еще в июне 1940-го конструкторское бюро этого предприятия под руководством Грабина получило задание на проектирование 76 миллиметровой танковой пушки для тяжелого танка. Новая арт артсистема, получившая обозначение F-27, должна была иметь баллистику 76-мм зенитной пушки, образца 1931 года, начальная скорость снаряда – 813 метров в секунду, и использовать боеприпасы последней. К началу 1941-го опытный образец, который получил новое обозначение ZIS-5, был готов. Арт-систему смонтировали в танке КВ-1, который прибыл на завод номер 92 еще в начале октября 1940 го и провели ее испытания. Однако из-за того, что к этому времени 76-миллиметровая зенитная пушка 3К была снята с производства, КБ завода номер 92 получила задание переработать ЗИС-5 под увеличенную баллистику. Начальная скорость снаряда 780 метров в секунду, дивизионные пушки F-22 и под боеприпасы к дивизионным орудиям. Выстрелы к 76-мм дивизионным орудиям и 76-мм зенитные 3К были различные. Параллельно с этим в начале 41-го на заводе номер 92 по распоряжению заместителя наркома обороны СССР маршала Советского Союза Кулика в танке КВ-1 установили 76-мм пушку F-34 и провели ее испытания. Но из-за того, что для вооружения КВ готовилась пушка ЗИС-5 с увеличенной баллистикой, дальнейшие работы по установке F-34 в тяжелый танк прекратили. Новый образец 76-мм пушки ЗИС-5 с увеличенной баллистикой дивизионки F-22 был готов лишь к августу 41-го. О выводах по результатам испытаний отмечалось, что 76-мм танковая пушка ЗИС-5 в танке КВ-1 полигонное испытание выдержала. Вместе с тем заводу номер 92 рекомендовалось упрочить сотвора усовершенствовать клапан накатника и устранить несколько еще более мелких недостатков – после чего систему рекомендовали передать на воловое производство. Следует сказать, что отчет по ЗИС-5 был подписан 7 сентября 1941 К этому времени проблема с 76-мм пушками для вооружения КВ-1 стояла уже достаточно острая. А так как других вариантов вооружения тяжелого танка на тот момент не было, выбор в пользу ЗИС-5 оказался очевидным. Правда, по предложению конструкторов завода номер 92, для упрощения серийного производства этого орудия решили использовать такую же по длине трубу ствола, как и для F-34. Прошедшее испытание образец ЗИС-5 имел длину в 50 калибров, а F-34 – в 41,5. В отчете о работе отдела главного конструктора завода номер 92 за 41-й по этому поводу сказано следующее. В августе-сентябре опытный образец ЗИС-5, установленный в танке КВ-1, проходил испытания на Аниопе. После этого испытания по условиям производства были разработаны проект и рабочие чертежи ЗИС-5 с баллистикой F-34. Проектирование последнего варианта ЗИС-5 проводилось на базе F-34. По последнему варианту ЗИС-5 отличается от F-34 только некоторым различием люльки – Воловое производство ЗИС-5 для установки в танк КВ-1 началось в октябре месяце. Таким образом, в окончательном виде ЗИС-5 являлось неким клоном F-34, отличаясь от последней некоторыми деталями, а также бронировкой. По сравнению с первоначальным, ствол серийного варианта ЗИС-5 стал короче почти на 670 мм. Еще один интересный момент, на который следует обратить внимание. В отчете о работе отдела главного конструктора за 41-й, кстати, подписанное лично Грабином, сказано, что воловое производство ЗИС-5 началось в октябре, а в документах ГБТУКА сказано, что 17 пушек Ф-34 отправлены на ЧТЗ 6 и 7 сентября, и еще 45 предполагалось отгрузить 26 сентября 41 -го. Видимо, речь идет о первых образцах, которые могли быть изготовлены с использованием деталей от F-34, а в октябре началось серийное производство этих орудий. По отчёту военпреда за этот месяц изготовлено 150 ЗИС-5. Таким образом, можно говорить, что установка пушек ЗИС-5 в тяжёлые танки началась в конце сентября 1941-го. Видимо, их получили 19 КВ-1, изготовленных в сентябре, но не имевших орудий. При таком раскладе Челябинский тракторный завод изготовил 84 машины с пушками Л-11 и Ф-32. В начале октября 1941 года в структуре Наркомата танковой промышленности произошли серьезные изменения, оказавшие большое влияние на последующий выпуск тяжелых танков, причем вплоть до конца войны. 4 октября Сталин подписал постановление ГКО номер 734 СС, а о Кировском и Ижорском заводах и заводе номер 174. Документ предписывал провести эвакуацию из Ленинграда в губь страны заводов, занятых в танковом производстве. Кроме того, в постановлении говорилось. Переименовать Челябинский тракторный завод в Челябинский Кировский завод, а Уральский завод тяжелого машиностроения Урал-МАш-завод в Ижорский завод. Образовать в Наркомтанкпроме комбинат по выпуску танков КВ – включив в его состав заводы Кировский, бывший ЧТЗ, Ижорский, бывший Урал-марш-завод и Уралтурбинзавод. Назначить директора Кировского завода Зальцмана заместителем Наркома танковой промышленности и директором по производству тяжелых танков КВ. Назначить Котина заместителем наркома танковой промышленности по техническим вопросам, новым конструкциям и опытным работам, и главным конструктором комбината по производству тяжелых танков. В документах наркомата танковой промышленности новое промышленное объединение именовалось «Уральский комбинат по производству тяжелых танков КВ». Однако такое длинное наименование не прижилось. Этот мощный танковый комбинат вскоре получил в народе неофициальное наименование «Танкоград». Под этим именем он и вошел в историю. Вплоть до конца войны «Танкоград» стал единственным предприятием по выпуску тяжелых танков и самоходок на их базе, сумев обеспечить этими машинами Красную Армию в необходимых количествах. 4 октября 1941 был подписан еще один важный для танкового производства в целом и выпуска КВ, в частности, документ. Постановление ГКО номер 734 о немедленной эвакуации из Ленинграда оборудования, приспособлений, штампов, инструмента, кадров, инженеров, техников и квалифицированных рабочих Кировского завода, занятых в производстве танков КВ и танковой пушки. То же самое касалось и Жорского завода. В части изготовления корпусов танков КВ, Т-50 и бронеавтомобилей, и завода номер 174, выпуск танков Т-50, и всех предприятий Ленинграда работавших в кооперации с Кировским и Жорским заводом и заводом номер 174 по производству КБ Т-50 и корпусов к ним ситуация осложнялась тем что к моменту появления этого документа Ленинград уже месяц находился в кольце блокады и сухопутное сообщение города с остальной частью страны отсутствовало Поэтому постановление предусматривало эвакуацию необходимого оборудования проводить по железной дороге до станции Ладожское озеро и Шлиссельбург, далее кораблями по Ладожскому озеру, Новоладожскому каналу, реке Волхов до станции Волхов-Строй, и там вновь по железной дороге вглубь страны. Инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих указанных предприятий предписывалось вывозить из Ленинграда на самолетах до Тихвина, где их должны были пересаживать в поезда. Этим постановлением танковое производство Кировского завода вместе с кадрами эвакуировалось на Челябинский тракторный завод, а производство корпусов КВС Жорского завода вместе с кадрами на завод номер 78 и Уралмаш завод. Для увеличения выпуска КВ-1 в Челябинске с октября 1941 тракторное производство на заводе сокращалось, и большинство цехов переключались на изготовление деталей к танкам. Помимо этого создавались новые цехи и участки, возводились новые производственные корпуса, многие помещения расширялись за счет всевозможных пристроек и надстроек. С красными методами было закончено строительство бывшего газогенераторного цеха и возведен большой механосборочный корпус для танкового производства. Их ввод в эксплуатацию дал возможность разместить на заводских площадях эвакуированный из Харькова завод номер 75 по производству дизельных двигателей, которые включили в состав ЧКЗ. Постепенно на месте трактора сборочных поточных линий возникли танкосборочные, а бывшие тракторостроители переквалифицировались в танкостроителей. В помощь танковому производству ЧКЗ по механической обработке деталей танка были также привлечены некоторые заводы и мастерские, расположенные в городе Челябинске и Челябинской области. Условия военного времени диктовали свои более жесткие требования и к производственным кадрам. Руководители, которые не верили в успех дела или были не способны быстро перестроиться, тут же снимали со своих постов и заменяли другими, более энергичными. При этом не обращали внимания ни на прежние заслуги, ни на стаж работы, ни на диплом. К конструкторам, эвакуированным из Ленинграда во главе с Котиным, Духову, Ермолаеву, Сычеву, Дедову, присоединились конструкторы Челябинского тракторного, Архангельский, Балжи, Швелицы, конструкторы-турбинисты с Кировского завода в Ленинграде, Синев, Михайлов, специалисты гидравлики во главе с профессором Вознесенским из Ленинграда, Двигателисты с Харьковского завода номер 75, Трашутин и Вихман и много других специалистов, эвакуированных из разных городов страны. По состоянию на 20 октября 1941 Челябинский Кировский завод сдал военпреду 24 КВ-1 при годовом плане в 115 штук. При этом начальник ГАПТУКА Федоренко в своем донесении Сталину сообщал, что Урал-марш-завод не полностью обеспечивал ЧКЗ бронировкой маски пушки ЗИС-5, а из-за эвакуации завода номер 75 из Харькова ЧКЗ не имеет дизелей В-2, в результате чего принимаются меры к установке на КВ-1 карбюраторных двигателей М-17. Ранее уже говорилось об установке моторов М17 вместо дизелей В2 на Кировском заводе в Ленинграде. Похожая проблема возникла и в Челябинске. Запас В2 был на исходе, а их изготовление на новом месте в связи с незаконченной эвакуацией Харьковского завода номер 75 еще не началось. Тем не менее, немевшегося количества дизелей хватило на танки КВ-1 октябрьского выпуска – в течение месяца ЧКЗ сдал военпредом 62 машины. Но уже во второй декаде ноября из ворот Челябинского Кировского завода стали выходить тяжелые танки с карбюраторными двигателями. Причем при передаче войска к каждой машине с М-17 прилагалась специальная инструкция с рекомендациями по эксплуатации бензинового двигателя на КВ-1. Поступающие для установки на танки двигатели М-17 были не новыми — Они уже выработали свой ресурс в авиации. Поэтому перед монтажом в КВ их приходилось перебирать. Для этого в бывшем цехе «Ширпотреба» позже там разместили автоматно-револьверный цех моторного производства. Установили огромную ванну, наполненную керосином. Десятки рабочих, задыхаясь от паров керосина, промывали в ней детали, отработавших свой срок М-17. При этом часть деталей приходилось переделывать, приспосабливая для работы в танке, а часть заменять на новые. После переборки двигатели отправляли в сборочный цех для монтажа на КВ. В декабре 1941 в ГБТУК обсуждался вопрос об установке на танках Т-34 и КВ старых авиационных двигателей М17. Изначально предполагалось, что перед монтажом в танке их капитально отремонтируют, но выяснилось, что заводы, в том числе и Кировский, в лучшем случае частично перебирают моторы, приспосабливая их к установке. Например, часто носок клинвала обрезался без разборки двигателя. Такая небрежность приводила к тому, что танки часто выходили из строя, даже не дойдя до фронта. Например, 3КВ1 СМ-17 прибывшие транспортом номер 42-985 1 декабря 1941 вышли из строя при следовании в район сосредоточения. За ноябрь 1941-го Челябинский Кировский завод начитался за выпуск 156 танков КВ-1. Правда, в сводке представителя военной приемки была приписка о том, что 21 танк будет окончательно принят и укомплектован к 5 декабря. Причиной этого стала проблема с двигателями, о чем сказано следующее. Ввиду отсутствия дизелей В2К, завод был вынужден ставить в танки ремонтные моторы М17, которые в процессе испытаний оказались непригодными для работы в танке. С поступлением новых моторов ремонтные моторы были заменены, на что заводом в производстве потрачено излишнее время. 1 декабря 1941-го районный инженер ГАПТУКА Шпитанов направил в бронетанковое управление справку с перечнем танков КВ-1, на которых были установлены двигатели М-17. В ней значилось 22 машины. За номерами 6935, 6937, 6939, 6941, 6943, 6945, 6947, 6953, 6955, 69-57, 69-59, 69-61, 69-63, 69-67, 70-25, 70-28, 70-30, 70-32, 70-33, 70-35, 70-36, 70-37. Из них 19 отправили в действующую армию, 3 в учебные части – Устанавливались ли двигатели М17 в КВ1 в декабре 1941 достоверно неизвестно. Во всяком случае, в сводках представителей военной приемки этот факт никак не отражен, поэтому можно достоверно говорить лишь о 22 танках КВ с М17, изготовленными в Челябинске. Также известно, что 8 апреля 1942 нарком танковой промышленности подписал приказ о замене двигателей М17, установленных на танках КВ на двигателе В2. 13 ноября 1941-го Сталин подписал постановление ГКО номер 892 СС об обеспечении выпуска на Кировском заводе в январе месяце 1942-го 20 танков КВ в день. Наращивать производство предполагалось постепенно. В первой декаде декабря надлежало сдавать по 10 КВ в день, во второй — 14, в третьей — 17, в первой и второй декаде января — 17 и в третьей — 20. Для выполнения этого постановления Наркомату танковой промышленности и Челябинскому Кировскому заводу разрешилось с 15 ноября 1941 полностью прекратить производство тракторов, арт-тягачей, тракторных запчастей, боеприпасов и поставку заготовок, паковки, штамповки, литьё всем внешним потребителям. Дополнительно для изготовления КВ ЧКЗ передавались со всем оборудованием и кадрами завода-наркомата станкостроения, Свердловский станкостроительный, а также эвакуированные Московский красный пролетарий, Ленинградский имени Свердлова и Краматорский тяжелого станкостроения. Также для обеспечения производства тяжелых танков необходимым количеством кадров наркоматы среднего, общего и тяжелого машиностроения – а также электропромышленности в пятидневный срок должны были эвакуировать в Челябинск, на Кировский завод из Москвы, Ярославля, Иванова, Воронежа, Ворошиловграда, ростов на дону 8 тысяч квалифицированных рабочих – станочников, слесарей, сварщиков, кузнецов. Требования правительства по увеличению выпуска КВ, а также проблемы с поступлением ряда комплектующих, узлов и материалов в связи с прекращением их производства из-за эвакуации предприятий вглубь страны, потребовали от конструкторов Челябинского Кировского завода начать работы по упрощению конструкции и технологии производства КВ-1. 15 ноября 1941 -го заместитель главного конструктора «Духов» утвердил перечень конструктивных изменений танка КВ-1, связанных с облегчением технологии изготовления. В перечне фигурировало 30 различных позиций, часть из которых на указанную дату уже была введена в производство, а часть только готовилась. Так, к середине ноября 1941 диски фрикционов изготавливались полностью из стали, до этого стали феродо. так как запасы феродо оказались на исходе. По этой же причине вместо двух лент феродо в тормозах устанавливали лишь одну. Кроме того, из-за нехватки цветных металлов часть силуминовых картеров агрегатов заменили чугунными, медные трубки радиаторов – стальными, снарядные кассеты вместо алюминия также стали стальными. Кроме того, еще в целом ряде деталей силумин, алюминий и бронзу заменили на сталь или чугун. В целях упрощения и удешевления производства отменили шлифовку и полировку торсионных валов подвески. В трубке балансира на опорного катка вместо шести торцевых отверстий стали сверлить только три. Отменили обрезинку поддерживающих катков. Теперь они выполнялись монолитной отливкой. Аннулировали выштамповку в крышке моторного отделения, ввели прошивку окна в траках гусениц вместо механической обработки, начали выпуск литых башен и подготовку к литью люкопробки механика-водителя. Кроме того, упростили электрооборудование, заменив ряд деталей на другие, вместо радиостанции 71ТК-3 стали устанавливать 10Р, пересмотрели возимый зип в сторону уменьшения номенклатуры инструмента и запчастей. Кроме того, в ноябре танки КВ стали оснащаться стальными опорными катками, без внутренней амортизации. В докладе военпреда от 1 декабря 1941 -го говорилось. Из-за отсутствия резиновых амортизаторов нижних катков, поступление которых ожидалось к 20 ноября и которые на сегодняшний день не поступили, заводу пришлось в конце ноября месяца переходить на стальные литые катки без амортизаторов. Естественно, что все эти меры не повысили надежности машины, но позволили продолжать выпуск танков, хотя и с некоторым ухудшением их качества. Но, несмотря на все проблемы, производство тяжелых танков на ЧКЗ возрастало. В декабре завод сумел сдать 162 машины. Общий выпуск КВ-1 за 41 в Челябинске составил 511 штук. Кроме того, в ноябре был заготовлен один танк КВ, номер 6728, который не сдавался представителям военной приемки. Машина была оставлена на заводе в качестве опытного образца для проверки вводимых конструктивных изменений в серийные танки. Так, общий выпуск за год – 512 КВ-1. Следует отметить еще один интересный момент – это количество КВ-1, оснащенных радиостанциями. Согласно сводке военпреда за 41-й, из 511 принятых в Челябинске машин лишь 217 оснастили радиостанциями, из них 59 машин получили 10Р вместо 71ТК-3. Таким образом, количество радиофицированных КВ-1 составило около 43% всех сданных танков. Кстати, ситуация с радиостанциями и в дальнейшем, вплоть до окончания производства КВ-1, оставалась весьма сложной. Например, с января 1941-го радиостанцию ставили лишь на каждый пятый танк КВ-1. Помимо увеличения производства, велась большая работа по упрощению технологии изготовления КВ. Так, по состоянию на 28 декабря 1941 СКБ-2 Кировского завода изготовила и стационарно испытала радиатор без трубок, из листовой стали, значительно более простой в производстве. В январе предполагалось испытать его в танке. И по сообщению военпреда, есть все основания полагать, что этот радиатор будет запущен в серию. Кроме того, велось изготовление опытных образцов заменителей подшипников ленивца, ведущего колеса и катков ходовой части. При этом шариковые подшипники заменялись роликовыми, собственного производства ЧКЗ. Кроме того, испытывались стальные картеры бортовых редукторов вместо силуминовых а выпуск ряда деталей ходовой части пытались перевести с легированных сталей на чугун. Также с целью разгрузки тяжелых молотов траки-гусениц изготавливали из двух половин и параллельно с этим испытывали литые траки. Подводя итог всему вышеперечисленному, районный инженер ГПТУК, военный инженер второго ранга Шпитанов, писал в своем отчете за 41-й. Все эти и другие работы направлены на облегчение изготовления деталей в производстве или с целью изыскать необходимый заменитель. Большую работу завод сейчас проводит по упрощению технологии изготовления деталей танка. Естественно, что ряд упрощений был вынужденной мерой, направленной на то, чтобы каким-то образом решить проблему замены того или иного дефицитного узла или материала, поставки которых в Челябинск в связи с эвакуацией промышленности прекратились. Часто эти замены приводили к заметному ухудшению характеристик танков. Например, использование дисков главного фрикциона, изготовленных только из стали из-за нехватки «Ферадо», приводило к выходу агрегата из строя. Например, в конце ноября-начале декабря 41 го на 22-ю подвижную рембазу поступило 12 танков КВ-1 с вышедшими из строя главными фрикционами. В донесении, направленном в ГАПТУК, говорилось... Неисправность фрикционов заключалась в том, что поставленные металлические диски при работе перегревались, на трущихся поверхностях наволакивался металл, и поверхность становилась неровной, после чего сцепление не включалось. Раньше, до октября 1941-го, на танках КВ устанавливались диски главного фрикциона с обкладкой «Ферадо». У этих фрикционов порчи дисков почти не наблюдалось. Ноябрьское постановление Государственного комитета обороны об увеличении в январе 42-го выпуска КВ-1 до 20 штук в сутки потребовало не только упростить технологию изготовления танка, но и провести коренную перестройку производства Челябинского завода, так как при существующей организации этого сделать не представлялось возможным. В донесении, датированном 15 января 42-го, об этом сказано следующее. Данное обстоятельство заставило провести коренную перепланировку цехов и изыскание дополнительного оборудования для выполнения выпуска того количества танков, которое указывалось в постановлении ГКО. С 10 декабря 1941 такая перепланировка началась и продолжается по настоящее время. Всё необходимое для выполнения программы декабря на заводе имелось, но в абсолютно сыром виде, то есть оборудование цеха номер один, предназначенного для изготовления танков, деталей и агрегатов, оставалось специальным оборудованием производства тракторов. Для его применения к танковому производству требовалось перенастроить все автоматы и изготовить большое количество приспособлений и инструмента, но базы для изготовления инструмента и приспособлений нет. Принцип планировки был проведен без точного учета возможностей не имеющихся цехов, в результате чего десятки деталей выпали из производства, что заставило снова менять расцеховку. До настоящего времени нет твердо зафиксированной технологии производства, и изготовление идет с отступлениями от чертежей и тех условий. В процессе производства имеется постоянный поток изменений как конструктивного, так и технологического порядка, что также мешает количественному выпуску машин. Подключенный для помощи прибывший завод красный пролетарий очень плохо помогает, так как он всецело стремится производить станки, а не танки. Плохое состояние чертежного хозяйства. Из-за отсутствия светочувствительной бумаги в цехах не имеется достаточного количества чертежей. Отдел технического контроля фактически на заводе отсутствует, ввиду того, что не имеет чертежей, тех условий и инструмента для приемки при наличии технически неграмотных и не знающих машину работников» заместитель директора по танковому производству, а также главный инженер завода фактически занимаются диспетчерской работой, выколачивая дефицитные детали для сборки танков на сегодняшний день, а поэтому у них не хватает времени заняться коренным образом вопросами расшивки узких мест и отыскать средства наращивания темпов количественного и качественного выпуска. Для решения всех этих вопросов в первых числах января 42 го на ЧКЗ прошло специальное совещание, на котором участвовали руководители завода и представители военной приемки, а также секретарь областного комитета ВКПБ по промышленности. Все конструкторы и руководители отделов завода получили задачу в срочном порядке заняться обеспечением производства необходимых количеством чертежей. Кроме того, были приняты меры по налаживанию нормальной работы ОТК – Проводились инструктажи и другие мероприятия по повышению качества приемки машин и их узлов. Принятые меры принесли свои плоды. Хотя и не удалось выполнить постановление ГКО о повышении выпуска до 20 машин в сутки, за январь 1942-го удалось сдать военные приемки 216 КВ-1. Реально был собран 241 танк, но 25 по разным причинам, главным образом из-за поломок, не были приняты военной приемкой. Их сдавали уже в феврале. В результате реорганизации производства в январе 1942 го изготовления танков на Челябинском Кировском заводе было организовано следующим образом: механические цеха МХ1 и МХ2 выпускали детали и узлы ходовой части КВ и шестерни для коробки перемены передач. Цех МХ2 до войны в нем планировалось развернуть танковое производство. Детали главного фрикциона бортовые редукторы, вентиляторы и коробки перемены передач цех МХ-4, поворотные механизмы башен, приводы управления, шаровые установки пулеметов и т.п., а сборочный цех СБ-2 являлся цехом окончательной сборки танков. Для выполнения программы по увеличению выпуска танков КВ-1, поставленной перед ЧКЗ, требовалось резко сократить трудоемкость изготовления машины. Коллективы конструкторов и технологов проделали большую работу в этом направлении, в результате чего расход времени на производство одного танка снизился с 11 647 станка часов по состоянию на 1 октября 41 до 9 007 станка часов к 15 января 1942. Для сравнения, по состоянию на 1 мая 1941-го трудоемкость изготовления танка КВ на Челябинском тракторном заводе составляла 23 453 с танка часа. Ну и коль речь зашла о сокращении трудоемкости танка КВ-1, не привести динамику стоимости машины. Так в июне 1941 стоимость КВ-1 Кировского завода составляла 523 000 рублей а Челябинского тракторного – 635 тысяч рублей. По состоянию на май 1942-го стоимость одного танка КВ выпуска ЧКЗ была определена в 295 тысяч рублей. Как видно, за год предприятие снизило ее более чем в два раза. Как уже говорилось, упрощение конструкции и изменение технологии изготовления ряда агрегатов танка КВ привели к ухудшению характеристик машины, прежде всего по подвижности и маневренности – Значительное количество нареканий на эти танки, полученные из действующей армии, не оставалось без внимания в Государственном комитете обороны. В январе нового 1942 -го года директор танкограда Зальцман и главный конструктор предприятия Котин получили по телефону личные указания Сталина «Повысить тяговые свойства машины КВ». В спешном порядке на ЧКЗ провели совещание, посвященное выполнению задачи, поставленной сталиным. В результате конструкторы наметили пути решения проблемы, и 27 января директор Челябинского Кировского завода Зальцман и главный конструктор Котин направили на имя Сталина свои соображения по этому вопросу. Предлагалось два варианта. В первом планировалось увеличить на 50 лошадиных сил мощность двигателя В2К и изменить передаточное число количества зубьев ведущего колеса. Как писали в своем донесении Зальцман и Котин, это решение должно было дать. Первое. Увеличение динамического фактора на всех передачах примерно на 25%, не перегружая при этом мотора и трансмиссии. 2. Увеличение тяговых свойств и тактической скорости машины в условиях работы ее на резко пересеченной местности со снежным покровом и в условиях весенней распутицы. 3. Сохранение взаимозаменяемости узлов. В документе сообщалось, что в ближайшие дни Челябинский завод проведет испытание такой машины в сравнении с серийным КВ-1 и Т-34. Если результаты окажутся положительными, в феврале улучшенный танк можно будет поставить на производство. Второй вариант модернизации танка КВ-1 был более сложным, дорогим и длительным по времени. При этом предлагалось по возможности приблизить по скоростям танк КВ к танку Т-34 – Для чего на КВ-1 планировалось установить новую восьмискоростную коробку перемены передач, форсированный до 700 сил дизель В2К и новый, более мощный радиатор из штампованных стальных листов вместо алюминия. Предполагалось, что данные изменения дадут следующее. Первое. Лучшее использование мощности мотора. Второе. Дополнительное повышение средних скоростей танка. Третье. Обеспечение надежности узлов на случай увеличения толщины брони, веса и повышения мощности мотора. Вместе с тем Зальцман и Котин сообщали, что в случае принятия данного варианта модернизации КВ, производство этих машин начнется не ранее апреля 42-го и потребует значительной переналадки производства. Далее они писали. Оба предложения направлены на решение поставленной задачи. Первый из них частично решает вопрос и может быть быстро освоено производством. Второе требует более длительного освоения, но дает нам тяжелый танк с повышенными тактическими скоростями, с лучшей динамикой и маневренностью в различное время года и условий местности. Уменьшение толщины брони в целях облегчения машины считаем нецелесообразным, так как снижение веса на 2-3 тонны не даст ощутимого эффекта для динамики машины КВ. В то же время толщина брони данного класса машин определяет главное их качество и достоинство в боевых операциях в районах, насыщенных огневыми средствами, где машину КВ не сможет, безусловно, заменить ни один из танков, состоявших у нас на вооружении. В зависимости от принятого вами решения, нами будет представлен проект решения Государственного комитета обороны по выпуску танков. Двумя днями позже командующий бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии генерал-лейтенант Федоренко, который тоже был ознакомлен с предложением руководства Челябинского Кировского завода, доложил Сталину свое мнение по этому вопросу. Федоренко считал правильным увеличение мощности двигателя на 50 лошадиных сил, изменение передаточного числа бортовой передачи и количество зубьев ведущего колеса. А вот ко второму предложению заводчан он отнесся довольно сдержанно, написав «Установка более мощного радиатора вызовет в серийном танке большие конструктивные изменения и большую переделку производства. Вопрос о вводе этих изменений в серийное производство может быть решен только после испытания опытного образца». Кроме того, Федоренко считал необходимым в случае развертывания производства машины с этими изменениями по максимуму сохранить взаимозаменяемость агрегатов серийными КВ-1. Предложение Кировского завода и точка зрения руководства ГБТУК по этому вопросу были рассмотрены на заседании Государственного комитета обороны, и решение последовало незамедлительно. Уже 30 января 1941 года было подписано два постановления ГКО номер 1220 и 1221СС, о заглавленных о повышении динамики танков КВ и об увеличении проходимости танков КВ соответственно. В этих документах предписывалось уже с 15 февраля начать выпуск танков КВ-1 с двигателем мощностью 650 сил .с., с измененным передаточным числом бортового редуктора и числом зубьев ведущего колеса, за счет чего планировалось увеличить на 20-25% тяговую силу танка. Также начальнику ГАПТУ Федоренко и директору Кировского завода Зальцману предписывалось на основе полученных результатов испытаний танков КВ из серийного производства модернизированного танка КВ и танка Т-34 представить на утверждение Государственного комитета обороны заключение и уточненную тактико-техническую характеристику к 20 февраля 1942 Но, как это часто бывает, изготовление опытных образцов КВ повышенной динамики затянулось. Сравнительные испытания начались лишь 18 февраля 42-го. В них участвовали танк КВ1 номер 10033 с форсированным двигателем, измененным передаточным числом борт-редуктора и количеством зубцов на ведущем колесе. КВ1 номер 6728 с серийным двигателем, измененным борт-редуктором и звездочкой. Серийный танк КВ1 номер 25810 и танк Т-34. После первого же пробега КВ-1 с форсированным до 650 лошадиных сил двигателем из-за сильного перегрева масла температура достигла 125 градусов. Испытание пришлось прекратить. На машине сменили радиаторы и масляные редукторы. Промыли фильтры и вновь отправили в пробег. Однако масло вновь вскипело, и машину пришлось остановить. 20 февраля был получен новый двигатель, который установили на танке, и машина вновь направилась в пробег. Испытания машин продолжались до 16 марта 42 го Их пробег составил от 332 до 534 км. Меньше всего прошел КВ с форсированным двигателем. 18 марта 1942-го в своем заключении по результатам испытаний, проводившая их комиссия под председательством Ворошилова, записала. Первое. Форсированные двигатели как по оборотам, так и по крутящему моменту, ввиду их большой тепловой напряженности к установке в танках КВ, существующие системы охлаждения непригодны. Второе. Изменение передаточного числа бортовой передачи и числа зубцов ведущего колеса дает следующие преимущества по сравнению с серийными агрегатами. А. Увеличение средних скоростей движения танков по проселку и целине на 6-14%. Б уменьшает потребное число переключений коробки, перемены передач в 10-14 раз, что благоприятно влияет на работу трансмиссии и двигателя танка. В. Создает условия работы, при которых усилия в узлах трансмиссии уменьшаются на 15-20%. Так как ходовые качества от этих изменений повышаются, комиссия считает целесообразным ввести измененные бортовую передачу и ведущее колесо в серийное производство. Однако к моменту окончания испытаний КВ-1 с улучшенной динамикой выпуск таких машин оказался уже неактуальным. Стало ясно, что внесением в конструкцию КВ-1 изменений, опробованных на испытаниях, проблему с качеством танков решить не удастся. Конструкторы пытались найти другие варианты, и часть из них была принята к исполнению. Речь шла о том, чтобы снизить массу танка и, соответственно, нагрузку на трансмиссию и двигатель машины. Предложение о том, как снизить массу танка и повысить его динамику, направили наверх, где они были одобрены. В результате 23 февраля 1942 года председатель Государственного комитета обороны Сталин подписал аж три постановления, касающиеся танка КВ-1. Первым стало постановление ГКО номер 1331СС об уменьшении веса танков КВ. Оно было совсем коротким. Обязать нарком танкопром, товарища Малышева и директора Кировского завода, товарища Махонина, с 25 февраля сего года выпускать танки КВ-1 с уменьшением на 1,3 тонны весом за счет 1. Снятие дополнительных баков с горючим, всего 580 кг. 2. Уменьшение возимого боекомплекта до 90 снарядов. 3. Уменьшение возимого зипа на 200 кг. Четвёртое. Монтажа гусеницы с чередованием траков через один клык. Кстати, дополнительные баки не только отменялись на новых танках, но и снимались с КВ-1, которые уже находились в войсках. Это делалось согласно приказу Наркома обороны СССР номер 0039, изданного в развитии постановления ГКО. Причем, согласно приказу, запасные топливные баки, снятые с машин, предполагалось передать в роты технического обеспечения для использования тары для горючего. Постановлением номер 1332СС от той же даты, что и предыдущее, предписывалось с 1 апреля 1942 перейти на выпуск танков КВ-1 с литой башней, уменьшенной толщины. Вместо 110 мм должно было быть 95-100 мм. Третье постановление номер 1334СС было более пространным. Оно называлось «О выпуске танков КВ весом 45-45,5 тонн и с дизелем мощностью 650 лошадиных сил». Согласно этому документу, производство облегченных машин с двигателем увеличенной мощности должно было начаться с 15 апреля 1942-го. Снижение массы, помимо уже указанных мер в постановлениях за номерами 13.31 и 13.32, предполагалось провести еще за счет уменьшения толщины брони у лобовой части корпуса с экранировкой до 95 мм. Съемных листов крыши корпуса и крыши башни, а также люков до 30 мм, кормовых листов корпуса до 60 мм и задних листов днища до 20 мм. Кроме того, для катанной 75-мм брони устанавливались более жесткие допуски по толщине – минус 2 мм и плюс 1 мм. Следует сказать, что все постановления ГКО о танках КВ-1 дублировались приказами по Наркомату танковой промышленности, подписанными Наркомом Малышевым. Эти документы были более детальными. Помимо сведений, приведенных в постановлениях, в приказах содержалась информация о том, каким образом предполагалось решение той или иной проблемы, ставились задачи директорам не главным инженерам заводов и тому подобное. Например, три постановления ГКО 23 февраля дублировались тремя приказами Наркомтанкопрома от 24 февраля. В них содержались требования о снижении массы танков КВ-1 – при этом руководству «Уралмаша» предписывалось с 25 марта 1942 обеспечить поставку бронекорпусов, изготовленных из брони меньшей толщины, на Кировский завод. Кроме того, в одном из приказов, подписанных Малышевым, говорилось «Директору Кировского завода и Уралмаш-завода провести решительную борьбу за весовую дисциплину, систематически взвешивать детали танков и строго наказывать виновных в допущении отклонений от установленных весов». Каждые 10 дней докладывать моему заместителю, товарищу Степанову, и директорам Кировского завода и завода на ходе выполнения данного приказа. Между тем, несмотря на все проблемы, выпуск танков КВ на Челябинском Кировском заводе возрастал. За февраль 1942-го военная приемка приняла 262 машины КВ-1. Несмотря на то, что к началу февраля 1942-го удалось более-менее наладить нормальный процесс производства КВ-1 и обеспечить поставку с предприятий смешников, ситуация осталась довольно сложной. Постоянно возникали какие-то проблемы, связанные с отсутствием тех или иных материалов или деталей. Требовалось решить их в кратчайшие сроки. В противном случае план выпуска танков КВ-1 находился под угрозой срыва. Часто для выхода из сложившейся ситуации требовалось вмешательство сверху руководство страны или членов государственного комитета обороны. И первые люди государства оперативно реагировали на какие-то проблемные ситуации и быстро принимали правильные решения или поддерживали меры, предлагаемые нижестоящими инстанциями. Когда читаешь документы того времени, становится ясно, что для руководства страны не существовало мелочей в то тяжелое военное время, не оно действительно вникало во все тонкости производства, стараясь по мере силы возможностей оперативно разрешить сложные ситуации. Например, в феврале 42-го на ЧКЗ возникли перебои с поставкой ленты «Ферадо». Ее поставки шли с завода «АТИ» в Свердловске. Оказалось, что у последнего закончилась медная проволока, которой армировали ленту. Чтобы оперативно решить данный вопрос, руководство ГБТУК обратилось к начальнику Главного управления Гражданского воздушного флота Молокову со следующим письмом. «Кировский завод из-за отсутствия ленты «Ферадо», которую ему поставляет завод АТ Наркома резинпрома», вынужден прекратить отправку танков для новых формирований». Выпуск ленты «Ферадо» на заводе «Ати» остановлен из-за отсутствия медной проволоки, находящейся в настоящее время в Москве. Прошу вашего распоряжения с попутными самолетами произвести переброску медной проволоки из Москвы в Свердловск. Молоков. Известный полярный летчик, участник спасения челюскинцев в апреле 1934-го, за что получил звание Герой Советского Союза, медаль «Золотая звезда» номер 3. Распределился немедленно помочь военным, и в кратчайшие сроки проволока самолетами была доставлена по назначению, и завод АТИ вновь начал производство столь необходимой ленты. В марте 1942-го на Кировском заводе прошло совещание, посвященное анализу отступлений от чертежей и тех условий, введенных из-за отсутствия материалов или деталей. Как и ожидалось, все эти упрощения к лучшей работе агрегатов танка не привели, Так стальные трубки радиаторов, которые ставили вместо алюминиевых, быстро покрывались коррозией, и выходили из строя значительно раньше. Участились случаи выхода из строя двигателей В2К, которые к тому же расходовали масло и топливо больше, чем дизеля выпуска до октября 1941-го. Это было связано с ухудшением качества сборки и заменой ряда материалов другими. Так как на танке еще осенью перестали устанавливать часы, спидометры и топливомеры, не представлялось возможным учесть моточасы работы двигателя, скорость машины, пройденный километраж и количество топлива. Для замера последнего приходилось останавливать машину и выходить из нее. Установка дисков главного фрикциона сначала вообще без сферадо, а затем сферадо более низкого, чем раньше, качества приводила к тому, что фрикцион выходил из строя через 100-150 км из-за того, что диски от трения просто сваривались между собой. Имелись случаи, когда малоопытные механики-водители могли вывести фрикцион из строя через 50-60 км движения. Кроме того, на машины, которые собирались в Челябинске, продолжали устанавливать бортовые фрикционы старой конструкции, от изготовления которых в Ленинграде отказались еще в мае 41 го В результате усилия на рычагах управления танком были на 10 кг больше, 40 кг против 30. Такая же ситуация была и с картером коробки перемены передач. В Челябинске продолжали изготавливать картер старой конструкции, который разрывался по месту установки блока шестерен заднего хода. Вообще коробка передач была наиболее слабым местом танка КВ с самого начала его производства в сороковом. м Неестественно, что внесенные упрощения в конструкцию и замена материалов другими не способствовали повышению надежности работы этого агрегата – Весной 1942-го из войск стали в большом количестве поступать рекламации на вышедшие из строя коробки передач КВ-1. Это было связано как с низким качеством последних, так и с тяжелыми условиями эксплуатации машин в весеннюю распутицу. Например, по донесению командующего автобронетанковыми войсками Брянского фронта от 6 февраля 1942-го, 80-й танковой бригаде вышло из строя 6 коробок передач танков КВ-1. Прибывшая на место комиссия ГБТУКА выяснила, что причиной поломок не явилась недоброкачественная термическая обработка зубьев шестерен коробки переменной передач вследствие недостаточного контроля над технологическим процессом их изготовления. В ГАПТУКА провели совещание по этому вопросу. В ходе обсуждения отмечалось, что за последние 2-3 месяца участились случаи выхода из строя коробок перемены передач, Только за январь-февраль 1942-го по донесениям таких машин было 50. Причиной поломок являлись как слабая конструкция картера и некоторых шестерен, так и нарушение технологии при изготовлении шестерен и валов и введение заменителей без предварительного их испытания. Для проверки качества коробок перемены передач в начале марта 1942 представители военной приемки на Кировском заводе провели испытание пяти серийных КВ-1 буксировкой по пересеченной местности такой же машины. В результате у двух машин произошли поломки зубьев шестерен и разрыв картеров коробок перемены передач. В результате этого 10 марта 1942 военный инженер первого ранга шпитанов приостановил приемку готовых танков КВ1 на 3 дня до 13 марта. Чтобы выйти из создавшегося положения, конструкторы Кировского завода изготовили коробку перемены передач усиленной конструкции. Правда, усиление провели путем введения дополнительных ребер жесткости в картере, изменением процесса термообработки шестерен и заменой одних марок стали на другие. Но, несмотря на такое поверхностное усиление, новые коробки оказались понадежнее, чем более раннего выпуска. С 15 марта 42 все неусиленные коробки перемены передач, установленные на КВ, к этому времени, должны были заменяться коробками с усиленным картером с дополнительными ребрами жесткости. Кроме того, на каждую отправляемую завода роту КВ1 в комплект ZIPA дополнительно выдавалась одна коробка перемены передач. Для выявления некачественных коробок каждая пятая выпускаемая машина испытывалась дополнительным 40-километровым пробегом, после чего производился осмотр коробки передач. Проблема с надежностью коробок перемены передач танка КВ оказалась столь серьезной, что за ее решением следило руководство страны. 20 марта 1942 появилось постановление Государственного комитета обороны номер 1472 СС, озаглавленное «О качестве танков КВ». В этом документе говорилось. 1. Считать установленным, что в результате запущенности технической документации и отсутствия должного порядка в технологии изготовления в коробке перемены передач танка Кировским заводом в период октябрь-февраль было выпущено некоторое количество танков КВ с недоброкачественными коробками перемены передач. 2. Принять к сведению заявление Нарком Товарища Малышева, директора Кировского завода, товарища Махонина, и главного конструктора, товарища Котина, что в настоящее время Кировским заводом приняты меры по устранению выявленных дефектов в танках КВ, и с 16 марта сего года начат выпуск танков КВ с улучшенными коробками перемены передач. Третье указать бывшему директору Кировского завода товарищу Зальцману, его, директора Кировского завода товарищу Махунину и главному конструктору завода товарищу Котину на неприятие ими своевременных мер к наведению порядка в технической документации и в технологии производства коробок переменной передач, что привело к выпуску танков КВ с недоброкачественными коробками переменной передач. Четвертое. За халатное отношение к своим обязанностям объявить выговор замдиректора Кировского завода по танковому производству товарищу Ландсбергу, главному инженеру по металлургическому производству Кировского завода товарищу Веденову и районному инженеру гптук товарищу Шпитанову. Пятое. Обязать нарком танкпрома товарища Малышева и ГАПТУКа товарища Федоренко наложить взыскание на других виновников выпуска недоброкачественных коробок переменной передач танков КВ. 6. Обязать Наркомтанкпром товарища Малышева и Кировский завод товарища Махонина А. До 20 апреля сего года поставить ГАПТУК 300 штук улучшенных коробок перемены передач для замены их в танках КВ, находящихся в войсках и на рембасах. Б. К 1 апреля сего года выслать в войсковые части через ГАПТУК необходимое количество дисков Ферадо для замены стальных дисков главного фрикциона. Седьмое обязать Наркомтанкпром товарища Малышева в месячный срок навести необходимый порядок в технологии и технической документации производства танков КВ и двигателей В-2 и укрепить отделы технического контроля на заводах. Днем позже... Это постановление ГКО было продублировано приказом по Наркомату танковой промышленности. Помимо изложенного выше, в документе объявлялся выговор за недопустимую халатность в неприятии своевременных мер к выявлению и устранению дефектов коробки передач, исполняющему обязанности главного инженера Кировского завода Кизельштейну, руководителю группы трансмиссии СКБ-2 Маришкину и начальнику литейного отдела Арсеньеву. Строгий выговор получили бывший начальник Центральной лаборатории завода Гольштейн, начальник цеха цветного литья Шендеров и ведущий инженер по металлургии танкового производства Цуканов. Кроме того, в приказе Наркома танковой промышленности Малышева предписывалось «Обязать товарищей Махонина, Кизельштейна, Лансберга, Невяжского, Веденова, Котина, Духова, Трашутина, Вихмана, Титова, Довжика, Абрамова, Купчина» В месячный срок навести необходимый порядок в технологии и технической документации производства КВ и дизелей В-2 и укрепить аппарат отдела технического контроля завода квалифицированным составом людей. Моему заму, товарищу Котину и ИО-директора Кировского завода, товарищу Махонину, каждую пятидневку докладывать о ходе выполнения данного приказа. Как видно, меры к руководству предприятия и его различных подразделений были приняты весьма жесткие. Тем не менее, Челябинский Кировский завод сумел выполнить план за март, сдав 250 танков КВ-1. При этом за месяц предприятие сумело сдать всего 388 дизелей В-2. Как видно, на этот момент их производство обеспечивало главным образом собственный выпуск танков. Поставки на сторону были небольшими и составили чуть более 120 штук. Выполнить полностью постановление Государственного комитета обороны СССР о модернизации танка КВ-1 и снижении его массы в полном объеме не удалось. И хотя к маю 42-го Кировский завод сумел повысить качество изготовления коробок передач, полностью уежить недостатки конструкции было невозможно. В конструкторском бюро предприятия была спроектирована новая 8 коробка передач, которой планировалось заменить старую. Но, как это часто бывало, работы по проектированию нового агрегата затянулись, и лишь в апреле 42 две 8 коробки установили на танке КВ-1 для проведения испытаний. Что касается снижения толщин брони, то сделать это оказалось не так просто – Прежде всего требовалось получить броневые листы измененной толщины, а перенастроить прокатные станы для этого быстро не получалось. В мае 42-го Уралмаш, а вслед за ним и завод номер 200, перешли на изготовление литых башен с более тонкими стенками. В документах такие башни миновались облегченными, но какое-то время параллельно с ними выпускались и башни, имевшие прежнюю толщину, которые стали называть «утяжеленные». Сведения о том, с какого момента облегченные башни стали устанавливать на танки, пока найти не удалось. Скорее всего, это произошло не ранее июня месяца. Апрельский выпуск танков КВ-1 составил 260 машин. Из них две опытных с восьми скоростными коробками передач. За то же время Челябинский Кировский завод сдал 569 новых и 15 капитально отремонтированных дизельных двигателей В2К. Однако по коробкам перемены передач произошел провал. По постановлению ГКО от 20 марта 1942 предприятие должно было изготовить дополнительно 300 усиленных коробок перемены передач для замены этого агрегата в войсках, но выпустить ни одной не удалось. Май 1942-го стал пиком производства танков КВ-1. ЧКЗ сдал военпредом 325 танков. Помимо значительного роста количества машин, удалось повысить и их качество. Вместе с тем, внедрить в производство все изменения, которые требовались по постановлениям ГКО, так и не удалось. 1 июля 1942-го нарком танковой промышленности Малышев направил Сталину письмо по поводу выпуска КВ-1, в котором сообщал следующее. Немевшие место дефекты по коробке перемены передач, системе охлаждения двигателя и двигателю В2К в результате проведенной заводом работы устранены. И агрегаты танка по своему качеству не только приведены к их первоначальному выпуску в Ленинграде, но стали значительно лучше и надежнее в работе. Одновременно с этим заводом была проделана работа по снижению веса танка КВ. Облегчение в основном было получено за счет корпуса и башни машины, что дало уменьшение веса до 3000 кг. После введения в производство всех мероприятий по облегчению танка КВ будет весить 45,8-46,1 тонны. В мае месяце сего года намеченные мероприятия осуществлены производством только частично, и вес выпускаемого танка доходит до 47,2 тонн. Полная реализация всех мероприятий производства в мае не могла быть осуществлена, так как требовалось изменение деталей, имеющих большой цикл производства – бронедетали. Дальнейшее облегчение веса танка возможно только за счет изменения толщины броневой защиты или за счет коренной перекомпоновки его механизмов. Считаем необходимым сообщить, что ни один из этих вариантов облегчения не может быть сейчас принят – Так как уменьшение толщины брони понижает боевые свойства танка, а перекомпоновка его механизмов потребует коренной перестройки всего производства, а в условиях массового выпуска и войны принято быть не может. Существующие тактико-технические характеристики КВ даже при этом весе 47,2 тонны значительно выше, чем у английских, американских и прочих иностранных танков. Использование тяжелых танков в условиях боевых действий должно быть с учетом их особенностей, как танков прорыва, что, очевидно, не всегда учитывается при их использовании в армии. Здесь следует дать некоторые пояснения. Дело в том, что в мае 42 го в очередной раз обсуждался вопрос о снижении массы танка КВ-1, в ходе которого высказывались предложения об уменьшении толщины основной брони машины до 60-65 мм в своем письме Малышев, и высказывается против такого мероприятия. Однако уже 5 июня 1942 Сталин подписал постановление ГКО номер 1878 СС об улучшении танков КВ-1. Согласно этому документу, директор Кировского завода Зальцман и главный конструктор Котин с 1 августа должны были обеспечить выпуск КВ массой не более 42,5 тонн. Для чего предписывалось снизить толщину броневых листов корпуса с 75-60 мм, башни до 80-85 мм, снять экран с лобового листа, установить гусеницу уменьшенной ширины, новую 8-скоростную коробку перемены передач и тому подобное Облегченный танк впоследствии получил обозначение КВ-1С «скоростной». По номер номера 1878 до начала производства облегченного танка Кировскому заводу разрешалось выпускать танки КВ-1 весом до 47,5 тонны в количестве не более 10 машин в сутки. Кроме того, начальнику ГАПТУК Федоренко поручалось до 25 июня обеспечить замену дефектных коробок передач на КВ-1, находящихся в войсках усиленными. В июне 1942-го военпреды приняли 287 танков КВ-1, при этом небольшая часть собранных машин сдавалась и пломбировалась 1 июля, на что было получено специальное разрешение Наркома танковой промышленности Малышева и комиссара ГАПТУКА Бирюкова. Таким образом, в плане выпуска танков Кировский завод четко выполнил постановление ГКО. Сдав за месяц 300 машин, помимо 287 было принято еще 13 огнеметных КВ-8. А вот с заменой коробок передач дело оказалось не так гладкое. О чем 7 июля 1942-го докладывал в Наркомате обороны начальник бронетанкового управления ГАФТУК генерал-майор Коробков. Кировский завод, согласно постановлению ГКО номер 1472 от 20 марта 1942-го, обязан был изготовить и к 20 апреля сдать ГАФТУКА 300 улучшенных коробок перемены передач для замены дефектных. Этого постановления завод не выполнил и к 1 июля сдал только 254 коробки перемены передач. Согласно постановлению ГКО номер 1571, Кировский завод не обязан был для обеспечения войсковых ремонтов сдать в апреле, мае и июне 400 коробок передач. Сдана же к 1 июля только 161 коробка. Всего не во втором квартале 285 коробок. Недостаток в коробках перемены передач для войскового ремонта вынудил ГАПТУКА часть коробок, с данных в счет 300, пустить на войсковой ремонт, и в настоящее время замена дефектных коробок задерживается из-за отсутствия улучшенных. В дальнейшем ситуация с выпуском улучшенных пятискоростных коробок передач для замены дефектных на КВ-1 по-прежнему оставалась неудовлетворительной, а с началом производства КВ-1С выпуск коробок старого типа практически прекратился. Таким образом, замена дефектных коробок перемены передач на КВ-1 в действующей армии так и не состоялась. Постановлением Государственного комитета обороны в июле 1942-го Челябинскому Кировскому заводу поручалось, наряду с изготовлением КВ, начать серийное производство танков Т-34. В результате за месяц было сдано всего 130 КВ-1, и еще 70 машин военпреда приняли в августе. Это были последние танки КВ-1, изготовленные Челябинским Кировским заводом. В августе ЦХ предприятия покинули первые серийные КВ-1С. Всего за 1942 ЧКЗ выпустил и сдал военпредом 1800 танков КВ-1. Ранее уже приводились данные о проблемах с радиостанциями для танков КВ-1 за 1941 В 1942-м ситуация еще более ухудшилась. Так, согласно сводке Военпреда, с 1 января по 20 июня 42 было принято 1461 танков КВ-1, из них лишь 424 с радиостанциями, что составляет 29%. Всего в Челябинске за 41-42 изготовили 2321 КВ-1. С учетом произведенных в 40-41 на Кировском заводе в Ленинграде 856 единиц, их суммарный выпуск составит 3177 машин. К этой цифре стоит еще приплюсовать не менее 65 танков этого типа, собранных в блокадном Ленинграде.